Петербургские строфы. Над желтизной правительственных зданий кружилась долго мутная метель, и правовед опять садится в сани, широким жестом запахнув шинель. Зимоют пароходы, на припёке зажглось каюты толстое стекло. Чудовищно, как броненосец в доке Россия отдыхает тяжело. А над Невой посольство полумира, адмиралтейство, солнце, тишина и государство жёсткое парфира, как влосеница грубая, бедна. Тежка, обуза северного сноба. Аннегина старинная тоска. На площади Сената валсу гроба, дымок костра и холодок штыка. Черпали водой ялики, и чайки морские посещали склад пеньки, где продавая сбитень и лисайки, лишь оперные бродят мужики. Летит в туман моторов вереница. Самолюбивый и скромный пешеход, чудак Евгений, бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет.